тайны Неглинки. Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливала при каждом ливне и заливала так, что вода водопадом христала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это от того, что никогда не нечищенная подземная клоака Неглинки Проведенная от самотеки под цветным бульваром, неглинным проездом, театральной площадью и под Александровским садом вплоть до Москва-реки, не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду. Это было положительно бедствием, но отцы города не обращали на это никакого внимания. В древние времена здесь протекала речка Неглинка. Еще в Екатерининские времена она была заключена в подземную трубу. Набили свай в русло речки, перекрыли каменным сводом, положили деревянный пол, устроили стоки уличных вод через спускные колодцы и сделали подземную клоаку под улицами. Кроме законных сточных труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот вместо того, чтобы вывозить их в бочках, как это было повсеместно в Москве, до устройства канализации. И все эти нечистоты шли в Москву-реку. Это знала полиция, обо всем этом знали гласные домовладельцы. И все, должно быть, думали, не нами заведено, не нами и кончится. Побывав уже под Москвой в шахтах артезианского колодца и прочитав описание подземных клоак Парижа в романе Виктора Гюго «Отверженные», Я решил во что бы то ни стало обследовать Неглинку. Это было продолжение моей постоянной работы по изучению московских трущоб, с которыми Неглинка имела связь, как мне пришлось узнать, при тонах Грачевки и Цветного бульвара. Мне нетрудно было найти двух смельчаков, решившихся на это путешествие. Один из них – беспаспортный водопроводчик Федя, пробавлявшийся поденной работой, а другой – бывший дворник, солидный и обстоятельный. На его обязанности было опустить лестницу, спустить нас в клоаку между самотекой и трубной площадью и затем встретить нас у соседнего пролета и опустить лестницу для нашего выхода. Обязанность Феди – сопутствовать мне в подземелье и светить». И вот в жаркий июльский день мы подняли против дома Малюшина, близ Самотеки, железную решетку спускного колодца, опустили туда лестницу. Никто не обратил внимания на нашу операцию. Сделано было все очень скоро. Подняли решетку, опустили лестницу. Из отверстия валил зловонный пар. Федя-водопроводчик полез первый. Отверстие сырое и грязное было узко. Лестница стояла отвесно, спина шаркала о стену. Послышалось хлюпание воды и голос, как из склепа. «Лезь, что ли?» Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы. С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец послышались шум воды и хлюпанье. Я посмотрел наверх. Мне видны были только четырехугольник голубого яркого неба и лицо рабочего, державшего лестницу. «Опускайся смелей! Становись! Неглубоко тутотка!» Глухо гробовым голосом сказал мне Федя. Я встал на дно, и холодная сырость воды проникла сквозь мои охотничьи сапоги. «Лампочку зажечь не могу! Спички подмокли!» — жалуется мой спутник. У меня спичек не оказалось. Федя полез обратно. Я остался один в этом замурованном склепе и прошел по колено в бурлящей воде шагов 10 Остановился. Кругом меня был мрак. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал.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 Но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть. Это над нами проехала телега. Все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья Сырые, покрытые густой слизью Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину Или невылазную зловонную жидкую грязь Местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки Что невозможно было идти прямо Приходилось нагибаться И все же при этом я доставал головой и плечами свод Ноги проваливались в грязь, натыкаясь иногда на что-то плотное Все это заплыло жидкой грязью, рассмотреть нельзя было, да и до того ли было. Дошагали в этой воне до первого колодца и наткнулись на спущенную лестницу. Я поднял голову, обрадовался голубому небу. Я дал распоряжение перенести лестницу на два пролета вперед. Она поползла вверх. Я полюбовался голубым небом, и через минуту, утопая выше колен в грязи и каких-то обломках и переползая уличные отбросы, мы зашагали дальше. Опять над нами четырехугольник ясного неба. Через несколько минут мы наткнулись на возвышение под ногами. Здесь была куча грязи, особенно густой, и, видимо, под грязью было что-то навалено. Полезли через кучу, осветив ее лампочкой. Я ковырнул ногой, и под моим сапогом что-то запружинило. Перешагнули кучу и пошли дальше. В одном из таких заносов мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Особенно трудно было перебраться через последний занос перед выходом к трубной площади, где ожидала нас лестница. Здесь грязь была особенно густа И что-то все время скользило под ногами Об этом боязно было думать А Федю все-таки прорвало Верно говорю, по людям ходим Я промолчал, смотрел вверх Где сквозь железную решетку сияло голубое небо Еще пролет, и нас ждут уже открытая решетка И лестница, ведущая на волю